Глава тринадцатая. Следующим утром я впервые забралась в седло. Не ради остроты ощущений, конечно, и не ради того, чтобы поразить попутчиков своим невеликим талантом наездницы. Просто пришло время увеличить дистанцию между мной и Лехом. Да и устала я, если честно, от тряски на отчаянно громыхающей телеге. Мою просьбу Бригул встретил с преизрядным удивлением, но возражать все же не стал. Тем более, что это слегка разгрузило одну из повозок, а свободных сёдел с некоторых пор у него было в достатке. По его кивку мне немедленно подвели Каурова жеребца, чей хозяин навсегда остался на берегу той проклятой реки. Убедились, что я не свалюсь после первых же шагов, и с легким сердцем отпустили в дорогу. Лех проводил мою спину долгим взглядом и с досадой поджал губы. кажется, все еще испытывал неловкость и справедливо связывал эти новшества со своим вчерашним предложением. Самому ему еще было рано забираться в седло, а потому у меня появилась прекрасная возможность избежать путанных извинений. Тем более, что я в них совершенно не нуждалась, да и сдержанный на эмоции Лех мне действительно начинал нравиться. Триса, ты уверена?» С сомнением поинтересовался я же к горцу и рядом на гнедой кобыле. Идти почти целый день, а ты наверняка к такому не привыкла. Я только хмыкнула. Не волнуйся. Если начну валиться на землю, ты меня подхватишь и дальше повезешь как настоящий герой. Да? А если я не успею тебя подхватить? Ты уж как-нибудь постарайся, Серьезным видом попросила я. Не то мне придется всю оставшуюся дорогу, Мчаться за тобой с сапогом наперевес и желанием запустить им в твою черную черепушку. Или того хуже. Срочно искать повод вызвать тебя на дуэль и заколоть кинжалом, как проштрафившегося кавалера. — Не волнуйся, Трис, — бодро гаркнул с другой стороны повозки олов, лихо подкручивая усы и выпячивая грудь. — Я буду рядом в нужный момент и спасу тебя от любой напасти. «Нет, это я ее спасу». Тут же повернулся и Оллер. «Ты? Да ты ложку в руках держать не умеешь, не то что красивую девушку». «Что?» «Благодарю за заботу, господа», — мило улыбнулась я, торопясь прервать заядлых спорщиков. «Надеюсь, только вы с братом не передеретесь за честь заниматься моим спасением прямо во время, так сказать, казуса». Я к тихонько хохотнул, когда оба северянина потупились и отвели глаза, одновременно порозовев, как застегнутые за воровством конфет мальчишки. Кстати, насчет казуса я была весьма недалека от истины, потому что за прошедшие дни воочию убедилась, не проходило и часа, чтобы эти двое не устроили каких-нибудь разборок. Причем каждый раз их приходилось останавливать или Шиксу, или Бугу, которые, как недавно выяснилось, не любил лишнего шума. А надоедливых болтунов вообще предпочитал прихлопывать, чем под руку подвернется. Широкой лавкой, трактирным столом, поваленным во время прошлогодней бури бревном. Бригол как-то в сердцах даже пожалел, что вообще согласился на такое сомнительное сопровождение и пригрозил спорщикам урезать зарплату. Если те не угомонятся. Да ладно, буркнул Олов, смяв могучие ладони поводья. Что же мы не понимаем что ли? Мы же не со зла, просто этот сморчок. Кто? Я. Я поспешила прервать их на полуслове. Конечно нет. Просто в таком случае я рискую остаться лежать в пыли у вас под ногами, слушая, как вы перемываете друг другу кости. и тщетно надеюсь, что ваш вечный спор когда-нибудь закончится. Трис! возмущенно вскинулся более вспыльчивый Оллер. «Ты что думаешь, мы не способны прожить без драк?» «Боюсь, что так», – вздохнула я, изобразив на лице крайнюю степень разочарования. мне от чего отчего-то кажется, что вы совершенно не способны жить в мире, ни с собой, ни друг с другом, и, боюсь, уже никогда не научитесь. Правда, Луга?» «Истина так!» — важно кивнул проезжающий мимо возница. «А вот и нет! Клянусь, что до самого Краголина не стану с ним спорить. Ни за что, чтоб меня крош поразило, никогда усы больше не выросли, да чтоб меня акулы сожрали!» «Идет!» — я живо ударила ладонью по луке седла. «Ваше слово железное! Клятвы вы тоже не нарушаете!» «Так что я могу быть уверена в том, что никаких свар от вас более не услышу, верно?» «Да», — пафосно вздернул нос Оллер, и его брат согласно кивнул, но, будучи немного более рассудительным, вдруг опомнился и сдвинул брови. «Что, совсем?» Яжик захохотал уже в голос, а я очаровательно улыбнулась. «Ты ведь не разочаруешь красивую девушку и не нарушишь данное при свидетелях слова? Оллер, Олаф, вы же верные сыны своего народа и не подведете далекую северную отчизну». Лех со своего места сдавленно закашлялся, глядя на медленно вытягивающиеся лица северян. Бригул, обернувшись, расплылся в понимающей усмешки. Яжик в восторге прихлопнул рукой по бедру, И даже всегда невозмутимые зигцы соизволили обозначить на каменных лицах хищные улыбки. Уделала я этих дрочунов. Играючи, можно сказать. Потому что давно известно, вздорные и чрезмерно горделивые сыны далекого севера очень легко ловятся на обычном человеческом слове. Надеюсь, теперь они перестанут мне докучать. «Браво, Трис!» Махнул издалека Шикс, вежливо со мной раскланившись. Велих обменялся с отцом многозначительными взглядами, а я с чистой совестью прибавила ходу, давая невезучим Миригольдерам до конца прочувствовать свое новое положение, в котором им не только нельзя теперь спорить до хрипоты, но даже в морду друг к другу больше не заедешь. Клятва, однако. «Трис!» — обиженно вскинулся Оллер. Но я на его несчастье уже была далеко. Он повернулся к брату, чтобы просветить его насчет опрометчиво даваемых клятв, но вовремя вспомнил, что и этого сделать не может, а потом со злости щедро сплюнул на обочину. Вот же дратовые хугни, до да горожевы яшки, врутни и ровтуны, кромощь дыл бы. Олаф печально вздохнул. — Да, брат, как ни странно, но впервые в жизни я готов с тобой полностью согласиться. Никаких сложностей это утро нам больше не принесло. В хорошем темпе караван преодолел несколько пологих спусков и подъемов вслед за петляющей дорогой, обогнул пару высоких холмов, С шумом продрался сквозь колючий кустарник, спор миновал несколько зеленых распадков, и едва солнце добралось к зениту, вышел аккурат на берег Изиры синей лентой, перечеркивающей слегка запущенный тракт. Выполнив свою миссию по примирению задир, я все утро держалась в стороне от каравана и вовсю наслаждалась одиночеством. Собственный испорт был затеян лишь для того, чтобы взрывоопасная парочка перестала терзать мои нервы. А как только цель оказалась достигнута, я снова замкнулась и больше не стремилась поддерживать разговоры. Лех тоже ехал молча, Шера на глаза не показывался. Возницам и без того дел хватало. Олов и Олер все еще дулись, а остальные, если обсуждали их досадную промашку, то делали это как можно тише, в полголоса, чтобы лишний раз не раздражать вспыльчивых северян. Это, кстати говоря, было чревато. Особенно тогда, когда спорить с другими им никто не запрещал. Зита, как ни странно, тоже притихла. Крепко обняв сына, она сидела на облучке рядом с тестем и о чем-то напряженно размышляла, явно ища причину ссадин на теле Луки и, возможно, источник его испорченной одежды. Сам мальчик упорно молчал о случившемся, был непривычно тих и послушен. Бригол по обыкновению принял это за признак уже известной забывчивости, но не мог понять, что же вчера произошло. Велех тоже терялся в догадках, потому что сын явно куда-то отлучался. Но куда и зачем молчал? А поутру оказался на месте живой и совершенно здоровый, что приводило родителей и деда в недоумение. До переправы, как я уже сказала, мы дошли примерно к полудню. Под палящими лучами солнца кони с повозками спустились с очередного пригорка, с шумом и фырканьем добрались до лазурной ленты реки. Люди привстали в стременах, приподнялись с облучков, а потом непонимающе переглянулись и как-то разом опустили руки. Кажется, восточный тракт решил подбросить нам очередную неприятность. Когда-то на этом месте возвышался добротный мост, на котором легко могли разминуться две телеги, не задев друг друга бортами. Теперь же вместо него чернели обугленные балки. От деревянного настила остались лишь воспоминания. Да и все остальное, что составляло надежную переправу, выгорело дотла. Причем, похоже, недавно, с неделю назад, не больше. Я с неудовольствием возрилась на неожиданную преграду. «Ну и что теперь? Куда податься бедным путникам?» Коней распрягать и на руках переносить товары на ту сторону? Залезать в бурную протоку по грудь, а то и по самое горло, рискуя быть унесенным течением? Может, крылья отращивать? Заново мост настилать? Брод искать надо. Напряженным голосом заметил Бригол, изучая останки моста. Я же спустись, посмотри глубину. Да чего ее глядеть-то? Буркнул парнишка, послушно слезая коня и стягивая с себя кольчугу. «Даже отсюда видно, что придется плыть. Шагов десять вперед пройду, а там течением начнет сносить. Сколько той глубины-то останется?» Тем не менее он все-таки сбросил сапоги, снял куртку, рубаху, закатал штаны до колен и, вырезав себе тонкий пруд из растущего рядом орешника, бесстрашно вошел в воду. Довольно уверенно прошел десяток шагов, погрузился в воду почти по грудь, ткнул пару раз по убегающему дну прутом, пытаясь определить, насколько там глубоко, чуть качнулся, а потом ухнул в бурные волны с головой. Правда, тут же вынырнул, отплевываясь и отфыркиваясь, а затем уверенно поплыл к берегу, но все равно выбрался на сушу гораздо ниже по течению и, шумно отряхнувшись, мрачно известил. «Я ж говорил, тут только плыть!» Плохо! нахмурился купец. Может, разделимся? Деловито предложил Шикс, подъезжая к головной повозке. Придется. Бери северян и дуй вверх по течению. Я же Квериты, и рогвос пойдут ниже. Остальные ждут здесь и готовятся к переправе. Воины согласно кивнули и споры разделились. И только я нерешительно замялась. А мне, как быть, остаться со всеми и терпеливо ждать, пока что-то решится? Помогать с вещами? Объясняться с лехом, который уже выбрался из повозки и целеустремленно хромал в мою сторону? Терпеливо сносить нескончаемую говорильню зиты и попутно пытаться понять, сколько из ночных событий помнит Лука? Поняв, что пока не готова ни к чему из перечисленного, я выбрала последний вариант и, спрыгнув на землю, поспешила следом за яжиком. который вместе с молчаливыми зигцами спора направился вдоль реки. «Не люблю компанию, но шуганутый единожды парнишка вряд ли рискнет навязываться с глупыми разговорами, а остальные двое вообще редко раскрывают рот. Именно то, что мне сейчас и нужно». Я сделала вид, что не заметила разочарованного лица лиха и ускорила шаг. «В конце концов, могут быть у меня причуды. Может, я тоже хочу поучаствовать или просто ноги размять». что, кстати, действительно было бы неплохо, а то от неудобного седла скоро появятся огромные мозоли в том месте, о котором приличные девушки не упоминают вслух. «Ты куда?» — удивился я же, когда я поравнялась с их троицей. «Прогуляюсь немного. Не против?» «Нет, но...» «Тогда пошли». Бодро кивнув, я подобрала с земли длинную ветку. «Реку исследовать будешь ты, все равно уже мокрый. Верит пойдет немного дальше». Роглас его поддержит. — А ты чем займешься? насмешливо покосился юноша. — Буду сторожить на берегу ваши вещи. Вдруг разбойники опять нападут. — Непременно. — соизволил усмехнуться Верит. — Именно на Яжиковские портки-то они и позарятся. Прямо первым делом туда кинуться. Сокровища искать несметные. Или алмазы выковыривать из-под штанников. Я охотно кивнула. А тут я во всеоружии. Представляешь, как они удивятся? — Хоть плавать-то умеешь, — хмыкнул Рогвус, впервые на моей памяти соизволив отреагировать на шутку. — Как топор. Исключительно вниз. — А если серьезно? — Ну, — ненадолго задумалась я. — До того берега доберусь. Если, конечно, течением не снесет. — Не должно. — Прищурился Яжик. глядя куда-то поверх моей головы. Не должно, если я правильно все понимаю. Я обернулась и с неудовольствием заметила стремительный силуэт, мелькнувший за ближайшими деревьями. Видимо, Ширро тоже надумал поучаствовать в поисках. Иначе как еще объяснить его присутствие? Ладно, разделимся и попробуем, что ли. Поежился Яжик, первым забираясь в воду и нащупывая почву пальцами ног. Я тут, вы там. Триса, ты не лезь, вдруг и в самом деле унесет. Зверь твой может не успеть, а мне бы не хотелось потом вылавливать тебя несколькими верстами ниже по течению. Я лучше прогуляюсь. Все интереснее, чем на воду глядеть. Да и вдруг мне все-таки повезет. Только не отходи, не то нам лех потом башку оторвет. Я помрачнела и, оставив мужчин заниматься насущными делами, побрела вдоль реки. И в самом деле чего сорвалась? Но поговорила бы с лехом, выслушала бы извинения, заверила бы, что не сержусь на ту неудачную идею. Ну, поговорили бы мы о том о сем, дала бы ему понять, что не готова к чему-то большему. Что я, в первый раз, что ли? Да и знакомы мы всего ничего. Скоро вообще разбежимся в разные стороны. А он так никогда и не узнает, почему я упорно сторонюсь людей. Вот только не хочу я его огорчать. И надежд ложных тоже подавать никому не хочу. Да и сама не хочу разочаровываться, когда в один прекрасный момент сотру с себя личину и увижу в его глазах неподдельное отвращение. А врать, надеясь, что никто не узнает, нет. Не могу так, потому что это уже было. Я такое уже видела и больше не хочу повторения. Я тихо вздохнула и осторожно приблизилась к воде. Моя верхняя маска почти не видна в текущей воде, точно так же, как и в свете полной луны. Да, она неплохо спасает от зеркала, охраняет от чужого любопытства, избавляет от ненужного беспокойства. Но с силами природы ей не совладать. Поэтому река обязательно выдаст мое истинное лицо». таким, каким оно было с рождения. Тихое ворчание со спины заставило меня сильно вздрогнуть и стремительно обернуться. Широ неподвижно стоял у кромки леса и выжидательно на меня смотрел. Долго, пристально, внимательно. Его глаза снова были спокойные и чисты, как глубокие лесные озера. В них ярко горели крупные золотистые крапинки. Вот только белков почти не было видно. и того казалось, что у него вместо глаз зияют два черных провала, из которых жутковатым интересом выглядывает тьма. Оборотень странно наклонил голову, следя за тем, как я медленно отступаю от воды, а потом повернулся и неторопливо потрусил вдоль берега, поминутно останавливаясь и оглядываясь. Я заколебалась. Он издал свое любимое шрр и снова сделал несколько шагов вдоль берега. Потом снова остановился и выразительно посмотрел, будто приглашая следовать за собой. «Ты знаешь, где брод?» — неуверенно предположила я. Ширра осторожно наклонил голову, не сводя с меня горящего взгляда. «И далеко?» Он отрицательно качнул головой, но так слабо, что я заподозрила неладное. Такое впечатление, что он старался не делать резких движений, чтобы меня не напугать... «Да нет, не может быть. Раньше его подобные мелочи не заботили». Я снова вздохнула и, оглянувшись на оставшихся за поворотом реки спутников, обреченно кивнула. «Ладно, показывай». Идти действительно оказалось недалеко, я даже не устала, а я же и вовсе не успел промочить как следует ноги. Оборотень плавный рысцой трусил впереди, показывая дорогу, тогда как я предпочла оставить между ним и собой Надежный заслон сразу из трех мужских спин. Зигцы при этом внимательно присматривали за зверем. Я присматривала за ними. Ну, а яжик незаметно приглядывал за мной. Так что до места мы добрались без приключений. Сказать честно, сама бы я никогда не догадалась, что там есть брод. На мой неискушенный взгляд река, как река, ничуть не лучше и не хуже, чем на 10 шагов дальше или, наоборот, ближе к мосту. Та же трава по берегам, та же песчаная отмель. возле которой ожесточенно переклакиваются невидимые лягушки. Те же камыши и нетронутые чужим присутствием кувшинки. И даже течение в центре такое же сильное, как на оставленной далеко позади переправе. Яжик снова сбросил сапоги и без колебаний зашел в воду, осторожно ощупывая прутом и листое дно. Шел медленно, аккуратно. Вот он погрузился по пояс, затем уже по грудь, Несколько томительных минут шел под сильным давлением течения, упорно пытающегося сбить его с ног. Но все-таки устоял и спустя какое-то время начал выбираться на противоположный берег. «Сойдет!» — крикнул уже оттуда, вытряхивая воду из ушей. «Верит, зовите остальных, телеги должны пройти!» «Тут же глубоко!» — невольно поежилась я. И «Их волной захлестнет!» «Да и ткани попортятся». «Это уже мелочи», — отмахнулся Рогвас. «Главное, что лошади пройдут без труда. Дно ровное и без камней. Колеса не завязнуты, ладно. Самое ценное можно на руках перенести, а остальному убытка не будет. В конце концов просушим на солнце, да поедем дальше». «Да? А как же шелка? А масло? И вообще не боишься, что повозки перевернет?» А чтобы не перевернулись, за борта придержим с краев только и всего. Тем временем Верит уже умчался обратно в лагерь, яжик удачно перешел реку во второй раз и без приключений выбрался на этот берег. Оборотень с самым невозмутимым видом разлегся под кустом, словно выполнил все, что хотел. А Роговост, тщательно, запомнив место, отправился нагонять сородича, велев нам за это время подготовить спуск. Иными словами, выкорчевать густые камыши и проверить берег на предмет всяких там коряк, чтобы кони не повредили ноги. Полезный ты спутник, как я погляжу. Весело подмигнул я же к молчаливому зверю. Откуда проброд, знаешь? Бывал тут? Или уже успел пробежаться вдоль берега? Котяра дёрнул мохнатым ухом и сделал вид, что не услышал. Все равно спасибо. Ничуть не расстроился юноша. Без тебя бы полдня провозились. Три, поможешь. Я только плечами пожала, а что еще оставалось делать? Усевшись на траву, быстро стянула сапоги, закатала на манер яжи каштанины, скинула куртку и, подвязав волосы повыше, осторожно ступила в воду. Пару минут понаблюдала за тем, как сноровисто юноша избавляет прибрежную полосу от жестких стеблей и хрупких, но способных намотаться на колеса кувшинок. Затем достала нож. и тоже принялась за работу, стараясь не обращать внимания на оставшегося на берегу оборотня, но каждую секунду чувствуя на себе его внимательный взгляд. «Это еще ничего», — ободряюще подмигнул яжик, умело выдирая тугие камышины и отбрасывая их в сторону. «Вот однажды мы в болото угодили, это да. Я полдня плавал в этом жидком, вонючем в этой гадости, даже нырять пришлось, представляешь?» Я молча покачала головой, откинув с лица выбившуюся прядь волос. «Да там комары с твоего зверя, а пиявки — во! Того и гляди, заживо сожрут. Спасибо двуединому, что не дал им мной пообедать. Выбрались тогда без потерь. Но если бы до ночи не вышли на сухое, не думаю, что обошлось только этой мерзости. Трис, ты сама откуда? Издалека. А твой зверь?» Он не мой, привычно отозвалась я, с трудом уговорив себя не оглядываться. Ну и что? Так откуда он взялся? Сам у него спроси. Я же к на мгновение задумался, осторожненько скосил глаза и, встретив насмешливый взгляд Ширы, заметно поежился. Да что-то не хочется. Триса, а он действительно оборотень? Понятия не имею. Но он же все понимает. Охотится для нас, охраняет. На медне такую змеюку зубастую растерзал, что я даже не знаю, откуда она такая здоровущая выползла. Я невольно поморщилась. Да, змеюку я тоже видела. Страшилище длиной с двух меня. Толстенное, скользкое, жуткое. И совершенно безголовое. Потому как башку у нее наш оборотень просто-напросто откусил. После чего бросил, где нашел, и как ни в чем не бывало, направился дальше. оставив бьющееся в судорогах тело на обочине. Полница Зита тогда чуть в обморок не упала. Зато все остальные окончательно уверились, что идут под надежной защитой, если не друга, то, по крайней мере, не врага. А еще он брод нам нашел. Был бы зверем и не сообразил даже, в чем загвоздка. Он же сразу просек и привел нас точнюхонько туда, куда нужно. «Это-то меня и беспокоит», Неслышно пробормотала я, все-таки удержавшись и из-под тишка покосившись на упомянутого зверя. Широ лежал смирно, прикрыв глаза и положив громадную морду на аристократично сложенные лапы. На удивление, спокойный, величественный, могучий. Наверняка отлично слышал весь разговор, только виду, как всегда, не показывал. «Трис, атрис». Заговорщицким шепотом спросил вдруг Яжик, наклонившись к самому моему уху. «А правда, что он заколдован? Брегул считает, что на самом деле он когда-то человеком был, а потом его за что-то раз... и обратили вот в этого монстра. Может, и обратили. Триис. но ты же его лучше всех знаешь». «Я?» — неподдельно изумилась я. «Ты в своем уме?» «Да?» — обиделся юноша. — А в Приграничье тебе тогда что понадобилось? Тоже ведь в Крагалин собралась. А зачем, как не найти нужного колдуна, способного вернуть твоему зверю человеческий облик? — Тьфу ты, демоново племя! Мне больше делать в этой жизни нечего, кроме как всяких заблудших котов из помойной ямы вытаскивать. Да даже если он и заколдован. то я этого знать не знаю и вмешиваться не буду. Своих проблем по горло, чтобы еще заниматься чужими неурядицами. Скоро додумаются до того, что станут изображать клыкастого монстра жертвой. Ну, например, несчастной любви. Да только злобный колдун наложил на неугодного жениха страшное проклятие. И теперь ему надо стоптать три пары сапог, тьфу ты, когтей, съесть три пары железных хлебов, преодолеть горы, стоячую воду и море, океан. И тогда он найдет великого мага, способного избавить от чужого заклятия. А то еще лучше. Решат, что невеста, это быть, я и есть. А несчастные влюбленные теперь преданно следуют по моим стопам, чтобы... Я же, каж вперед подался, прямо пожирая меня горящими от возбуждения глазами. Причем, судя по его восторженно-глупому лицу, последняя моя догадка была весьма недалека от истины. Ох, зря я не прислушивалась, о чем они там шепчутся долгими темными вечерами. Думаю, знала бы о себе много интересного. Трис. Да, ты прав. Я действительно иду к магу, сухо ответила я. «Хорошему и сильному магу, потому что мне очень нужна его помощь». «Правда?» — неподдельно обрадовался парень, даже про камыши позабыв. «Я так и знал». «Да, мне позарез надо узнать у него заклятие пожизненного молчания». «Чего?» Озадаченно потер затылок яжик, не сразу поняв, чем подвох. «Зачем это?» «А чтобы наложить его на одного болтуна, на всю оставшуюся жизнь, если ты меня понимаешь». Он совсем смешался и, не понимающий, округлил глаза. «А и кто же этот бедняга, позволь спросить?» Я оставила камыши в покое и выразительно на него посмотрела. Долго, так внимательно, недобро. И смотрела до тех пор, пока парень не покраснел, как вареный рак, и не пробормотал смущенно. «Да ладно, чего ты? Я ж просто спросил».